Голова 33. Как оно было? Я остановился все в той же баньке. В дурном предчувствии вытряхнул трофейный рюкзак на скамью. Сердце забилось чаще, когда среди прочего барахла обнаружил ту самую заводную бритву. Отрагивающими пальцами взял ее, повернулся к оконцу. Долго рассматривал, затем поддел ногтем откидную бабочку и по часовой стрелке с характерным жужжанием прокрутил несколько раз, взводя пружину. Сдвинул рычажок, она зазудела, завращала ножи под защитной сеткой. Я, не моргая, смотрел на механическую машинку и не мог поверить, что не так давно ее держал Чинга, возил по щеке, подбородку, вытягивал шею, косил глаза в зеркальце. бритва жужжала и стригла его прореженную сединой щетину. Подозрения вкрались, когда выдернул из разгрузки нож с рукояткой, сделанной собственноручно чинга, из рога косули. Бритва окончательно утвердила меня в мысли, кто убил сталкера. «Но зачем? Не ради же наживы. Месть? Мы в вождю еще там, в заброшке, все отомстили». Я долго просидел в бане, разглядывая бесценную вещицу. Вся история нашей короткой дружбы вновь промчалась перед глазами. Было горько, и до чертей обидно за роковую несправедливость. Жалко до да соплей, что судьба лишила меня удачи и дальше бродить по зоне с таким человеком. Мучивший долгое время вопрос, почему Мазур ушел и не добил меня на балконе, уже не казался важным. плевать Случилось, как случилось. Вернувшись в деревяшку, первым делом я заявился к Пыру. Услышав подробности моего рандеву с Мазуром и просьбу помочь разобраться, бармен сказал, что это самое малое, что он может сделать для Чинга. Через пару недель мне на ПДА пришло письмо. Пыр хотел встретиться. И вот, что я узнал от него. «За презент кому надо?» Бармен выяснил, что такого-то числа, а это именно в тот самый злопамятный день, когда я предал Ченга, поздно вечером на мост заявился Мазур и переговорил с военными насчет ценной информации. На блокпосту оказались не дураки и связали его с кем надо. Мазур рассказал о миссии Ченга в отношении неких неубиваемых мутантов и соображения по поводу спящего блокпоста. Предупредил, что судьба... очень вероятно не недешевых лабораторных мышек, а возможно и самой лаборатории, решится в ближайшие дни. И он, если получит достойный Гренал, берется за устранение этой угрозы. В доказательство обязуется принести ПДА сталкера-диверсанта и снимки его бездыханного тела. Ему не особо поверили, так как он не смог указать точного места лежке образца, но через мост все же пропустили. А скоро он вернулся, правда, без трофейного ПДА. Сказал, что перед смертью Чинга его раскурочил, успел расстрелять из пистолета. Но у него оказалось нечто лучшее — камера. На GoPro-шке был отснят неопровержимый материал и по мутанту, и по лаборатории, и труп диверсанта. Оригинал Мазур обязался отдать воякам в руки, лично после оплаты, а не каким-то трепливым репортеришкам с большой земли. И ему заплатили таки. Стало ли мне легче от того, что узнал? Пожалуй, да. Хотя бы выяснил, какими мотивами руководствовался Мазур, стреляя в Чинга, и куда делся ПДА. Однако Мазур легко мог соврать. ПДА-ветеран имел большую ценность. Если покопаться, можно много интересного найти. Конечно, это лишь мои догадки. В вещах Мазура никакого ПДА я не обнаружил. Да и зачем мародеру-убийце таскать с собой неопровержимую улику? Скачал, да и похоронил коммуникатор где-нибудь в расщелине или на дне Припяти. Когда я убил Мазура, не додумался снять с него коммуникатор. Я торопился, жутко нервничал. У меня мысли не возникло обшаривать труп. Переговорив с Пыром, я задумался о рейде в темпы. После двухнедельного срока маловероятно, что коммуникатор окажется на месте. С частями тела он вполне мог перекочевать в чьем-нибудь желудке куда угодно. Его могли разгрызть, наконец подобрать другие сталкеры. «Мда, и идти, не ближний свет».